По расчетам Барбикина, снаряд находился на расстоянии 1400 километров от Луны, расстоянии, немного превышавшим радиус Луны. Оно должно было сократиться по мере приближения снаряда к лунному полюсу. Ядро в это время находилось не на высоте экватора, а пересекало его по десятой параллели. Начиная с этой широты, аккуратно прочерченной на карте до самого полюса, Барбикин и оба его товарищи могли наблюдать Луну в самых благоприятных условиях. Действительно, при наблюдении в зрительные трубы Луна приблизилась к ним с расстояния в 1400 километров на расстояние 14 километров, то есть 3,5 лье. Телескоп скалистых гор давал еще большее приближение, но земная атмосфера значительно ослабляла его оптическую мощность. Поэтому Барбикин, усевшись у окна со зрительной трубой в руках, успел уже заметить некоторые подробности, почти недоступные для земного наблюдателя. друзья мои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 Пусть ваших мыслей не оврачают никакие заботы. Мы, прежде всего, астрономы. Наш снаряд — это тот же кабинет Кэмбриджской обсерватории, только перенесенный в межпланетное пространство. Займемся же наблюдениями». С этими словами Барбикин принялся за работу с удвоенной энергией, точно вычерчивая рельеф лунной поверхности с различных расстояний, на которых снаряд последовательно пролетал над Луной.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 герульль высказал одно предположение но не настаивал на нем ответил барбикин что же это за предположение он считал что световые полосы ничто иное как потоки застывшей лавы которые блестят в то время когда солнечные лучи падают на них ответ это возможно наручаться за правильность такого объяснения нельзя впрочем если мы подойдем ближе к горе тихо нам пожалуй удастся открыть причину этих блестящих полос а знаете ли друзья на что похож эта равнина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 «А селени-то не дураки», — заметил Мишель. «По-моему, это странная идея», — сказал Николь. «Кеплеру, по-видимому, неизвестны были истинные размеры этих цирков, потому что вырыть подобные впадины могли бы только мифологические гиганты». «Но ведь тяжесть на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле», — возразил Мишель. «А ты забыл, что и селени сами в шесть раз меньше», — сказал Николь. «Да и существуют ли вообще эти селени Заметил барбикин На этом спор прекратился. Иратосфен исчез раньше, чем снаряд успел подойти к нему настолько близко, чтобы его можно было исследовать точнее. Эта гора отделяла цепь Апенин от Карпат. В лунной орографии отмечено несколько горных цепей, расположенных главным образом в северном полушарии. Но есть несколько хребтов и в южном полушарии. Переводим таблицу этих гор в порядке их расположения с юга на север с указанием широт и долгот и высоты самых высоких пиков. Эту таблицу вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Из этих горных цепей наиболее крупные опенины, простирающиеся на 150 лье и уступающие таким образом протяженности земных горных систем —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 Первоначально же Карпаты представляли собой отдельные цирки, подобно циркам Пурбаха, Арзахеля и Птоломея, левые склоны которых, разрушенные вследствие огромных сдвигов лунной коры, образовали горную цепь. Высота ее в среднем достигает 3200 метров, то есть приблизительно равна некоторым вершинам Пиренеев, например, Порт-де-Пинет. Южные склоны этих гор круто обрываются в море дождей.